Глава 51. «Он здесь, и мы скоро встретимся». Я сосредоточилась только на пути к своему истинному и уверенно повела остальных. Мне казалось, что мы движемся так медленно, что надо быстрее. Но я останавливала саму себя в порыве подгонять Эрику или Дроу. Нет, тут главное не попасться. Иначе все это будет зря. Теперь стало понятно, почему никого не было в тюремном коридоре. Наверняка все готовились к нападению драконов, или же стычка уже началась на поверхности. Это помогло нам выбраться незамеченными. Чем дальше мы шли, тем отчетливее становились звуки сражения. ляск оружия, шипение заклинаний, крики, гул драконьего пламени. Я старалась двигаться еще осторожней, хотя сердце рвалось к Реджусу. Он был очень близко. Из-за очередного поворота раздался глухой удар и прямо перед нами свалился Дроу с огромной кровоточащей раной в груди. Иола громко ойкнула, закрыла лицо руками и застыла. Послышались тяжелые шаги. Мы не знали, кто это, свои или враги, поэтому спрятались в ближайший отрок тоннеля. Самым сложным оказалось уговорить залезть туда любопытного кота. Мимо прошли военные в форме королевской гвардии. Поначалу я обрадовалась, и хотела подойти к ним. Но остановилась, вспомнив, что притащили меня к дроу именно драконы. Вдруг и эти были предателями. Эрика расслабленно выдохнула, как только они прошли, но тут княгиня начала приходить в сознание и громко простонала. Мы не успели закрыть ей рот. Звук шагов гвардейцев, что только что удалялся, стал приближаться. На нас вмиг накинули заклинание лосо. Ноги будто приросли к полу, а тело окаменело. «Вы», — гвардеец указал на нас пальцем, — «идете с нами. Либо добровольно, либо мы вас заставим. Вытяните вперед руки». Кот шел гвардейцев опасностью и медленно двинулся к ним, предупредительно рыча. Те, в свою очередь, приготовились атаковать заклинанием. «Стойте!» — выскочила вперед Эрика, закрывая собой кота. «Он хороший!» Она развернулась и со встревоженным лицом взяла морду огромного кота двумя руками. Она заглянула ему в глаза и негромко, но твердо что-то произнесла, уговаривая. Кот издал недовольный ур, но послушал. Княгиня снова застонала и пришла в сознание. Опираясь на руку Иолы, она сползла со спины Зелёдера и тихо пробормотала что-то про то, что князь рядом, что он в смятении. Как только гвардейцы услышали упоминание князя, их глаза сверкнули в темноте, подтвердив догадку. Они драконы. Руки перед собой. Грубо и резко скомандовал один в то время, как второй уже поддерживал княгиню. Мы с Эрикой переглянулись и вытянули руки. Иола повторила за нами. Нас всех связали магическими путами. Дракон особенно неприязненно взглянул на девушку Дроу, подпихнул ее вперед, но, не найдя сопротивления, не стал применять силу. Нас повели по коридорам, заваленным телами дроу и людей. Княгиня была в смятении. Она будто не видела нас, не понимала, где находится и что с ней происходит. По всей видимости, этот коридор был уже освобожден от защищавшихся дроу. А гвардейцы, которые нас нашли, вышли на разведку. Теперь же они вели нас в самую гущу сражения но я чувствовала, что нас ведут туда, где был Реджуус, и даже была рада этому. Все звуки, которые доносились до этого будто издалека, теперь казались оглушающими. Я не сразу поняла, что мне казалось таким непривычным и новым в этом подземелье. А потом поняла. Свет. Из огромного отверстия в стене пещеры внутрь проливался яркий солнечный свет. Он грел душу и давал надежду. И тут я нашла взглядом его, моего истинного. «Куда, дура?» Донеслось мне вслед, но я уже не обращала внимания ни на что. Я поняла главное — вокруг свои не предатели и не смогла больше терпеть. Реджиус кинулся мне навстречу. Я уже видела, как он приказывал драконов расступиться. А потом, издав нечеловеческое рычание, Реджус не сдержал дракона, и перевоплотился прямо тут, чудом не задев никого из своих. Лапой он подтащил меня к себе и прижал. Я и сама обняла огромное драконье тело, раскинув руки. Меня накрыло крылом, закрывая от всего окружающего мира, давая долгожданный покой и уверенность, что все будет хорошо, потому что мы вместе. Мне так много хотелось ему рассказать, начиная от того, как мне было страшно, до того, как у меня появилась магия. А еще предупредить о предателях-драконах и о том, что на нашей стороне есть девушка Дроу. Большая морда ящера уткнулась мне в спину. Я чувствовала, как он был рад, как хотел забрать меня из этого опасного места прямо сейчас. Но разум победил. Реджус не стал этого делать и вернул себе человеческий вид. Он обнял меня крепко-крепко, Я уткнулась ему в грудь и с удовольствием вдыхала знакомый аромат вереска. «Редж!» «Командир, мы нашли ее!» Раздалось рядом. Кто-то из подчиненных нарушил всю атмосферу. Но, строго говоря, пообниматься мы еще успеем. Сейчас есть более важные дела. Я отстранилась от Реджиуса, и тот бросил недовольный взгляд мне за спину, на подчиненного. Но тут же настроение моего дракона переменилось. Глаза распахнулись, а меж бровей появилась складка. Реджиус шагнул вместе со мной вперед, вытянул руку и, не отпуская меня, принял в объятие к княгиню. — Мальчик мой, я думала, что уже не увижу тебя! — счастливо прошептала она. Я почувствовала себя немного лишней и постаралась отстраниться. Но крепкая рука Реджиуса не позволила мне это сделать. Он прижал нас к себе еще крепче. Идиллию прервал грохот, раздавшийся сверху. С проема, который сделали драконы, прорываясь сюда. «Реджус, среди наших есть предатели!» Быстро предупредила я. «Меня привели сюда драконы!» Чешуя промелькнула на вздувшейся от напряжения шеи моего истинного. «Рия, проследи за мамой, я разберусь!» Он подтолкнул нас в сторону. Он сказал пару слов своим солдатам, только взглянул на Аргуса, который тоже воссоединился с истиной и перевоплотился в дракона.